Юсон Арк. Том 12, Глава первая. Питомцы растут благодаря идее заботе?» «Эй, что за дела?» Растерянный голос гулки мехом отражался от стен темной пещеры. «Он определенно должен быть здесь», — оглядывался Арк в недоумении. В очередной раз, верившись с ориентирами, он в задумчивости рассматривал карту. «Это была та самая пещера, сомневаться не приходилось». но искомый им проход просто исчез. На его месте путь преграждала сплошная каменная стена. Да что за ерунда тут творится? Арк раздосадованно сел на ближайший валун и принялся ворошить память в поисках решений этой загадки. Он находился к югу от Селебрида, столицы королевства Шеденберг, и ему пришлось оставить свои дела в деревне Лансели и пройти весь этот путь ради встречи с темным Братством, организацией с богатым опытом в сфере наемных убийств. У Арка возникало все больше затруднений с выполнением квестов исследования миража» и возрождения мирового древа Нижнего мира» при Исподней, поэтому он счел, что для их выполнения ему понадобится помощь Братства. Конечно, поиск союзников — дело нелегкое, но какое-то время назад Арк принял участие в подавлении одного восстания, чем заслужил признательность Братства, поэтому, оценив ситуацию в Нижнем мире, счёл её достаточно серьёзное для их привлечения. Если переговоры пройдут по плану, то дальше все пойдёт как по маслу. убеждал себя Арк, однако ему стоило бы уже привыкнуть, что в этом мире ничего и никогда не идет по плану. В скрытую пещеру, в которой находилась принадлежащая темному Братству крепость под названием Башни Саларин, он попал через убежище на Байн. Но никаких следов базы здесь не было и в помине. Не могли же они переместить крепость со всеми ее обитателями? Следовательно, проход где-то рядом, на от сторонних взглядов. Но почему? Что-то произошло? На них могла выйти одна из организаций профессиональных охотников. Если это было правдой, то произошло это крайне не вовремя. Нет, тут что-то другое. Арк раздраженно встряхнул головой. Темное братство занималось своими темными делишками на протяжении сотен лет. В случае их трения с другими организациями весь селебрит уже гудел бат слухов. Но, недавно посетивший этот город, Арк ничего подобного слыхом не слыхивал. Следовательно, братья не могли неожиданно исчезнуть. «Они все еще здесь», — размышлял Арк. «Но по какой-то причине проход заблокирован. Как в таком случае они покидают крепость?» И тут его осенило. «Должен быть другой вход!» — воскликнул он вслух, улыбаясь собственной догадки. Сдаваться Арк не намеревался. Пусть вход в нее и запечатан, но братьям нужна крепость в этих местах, иначе они не смогут патрулировать ближайшие леса. «Ради вещи защиты от любопытных глаз...» Убийцы обычно активируют скрытность даже во время разведки, но зачем использовать способности, если можно просто незаметно передвигаться по лесам? «Радун, обыщай местность с помощью выслеживания!» Дал команду арк, выйди из пещеры. Радун, обвивавший талию арка, мгновенно спрыгнул на землю и стал пробовать воздух своим раздвоенным языком. Радон использует выслеживание!» В течение часа были найдены следы, оставленные множеством самых разнообразных существ, недавно пересекавших лес. Все следы, кроме нужных арку. Это разозлило его еще больше. Но удивляться было нечему, ведь они находились к югу от Селебрида, здесь постоянно ходят игроки и NPC. Впрочем, Радун в любом случае не смог бы определить следы ассасинов из всего этого разнообразия, ведь вокруг были оставлены десятки, если не сотни отпечатков различной формой глубины. «Охренеть!» Простонал арк. Радун ожидал похвалы после успешного применения способности, И теперь, озадаченный разочарованным видом хозяина, выпрошёл взглядом «Я сделал что-то не так?» «Ты молодец!» — сухо рассмеялся Арк, погладив Радуна по голове. «Просто трудно напасть на нужный след в таком месте!» «Я совсем ничем не помог?» — продолжила мысленно допытываться Радун. Попытаться стоило. «Прости, папа! Я никчемная змея!» Радун со слезами на глазах посмотрел на Арка, пока тот продолжал его гладить. Если бы Дедри Каразак присутствовали при этом, то мгновенно бы закатили глаза, однако подобные сцены не были редкостью. Обычно Арк настолько усердно гладил своего питомца, что со временем его руки затекали, а пальцы начинали неметь. Но благодаря этому привязанность Радуна всегда составляла 120%. Именно по этой причине Арк умел читать мысли змеи по глазам. А вот если бы у него было больше пальцев... Ладно, хватит рассиживаться, можно пялиться на следы хоть весь день. но ничего нового не увидишь». Вздохнул была Арк, намереваясь встать. «Хотя, секундочку». Арк еще раз осмотрел следы вокруг и заметил кое-что странное. Ему не приходилось сомневаться о способностях своего питомца, так что он не занимался следопытством, полностью доверяя это дело Радуну. Но теперь сотнями отпечатков перед глазами он понял, некоторые следы отличаются от других. Это было похоже на рассматривание стереокартинки, как только увидел скрытые изображение, то видите, вы уже не получится, как не старайся. Нечто подобное произошло сейчас с Арком. Теперь ему сразу бросалось в глаза, насколько сильно все следы отличаются друг от друга. Понятное дело. Ведь в новом свете полно различных видов обуви, и все игроки и NPC различаются по весу и размеру ног. Ничего удивительного, что все оставляют разные отпечатки. Или дело не в этом. Ему вспомнилась сцена из некогда популярного американского сериала «CSI. Место преступления». В сериале криминалисты пытались определить физические данные, психологический портрет, привычки и прочую информацию, которая могла бы указать на убийцу. Однажды там из уст одного знаки прозвучала фраза в духе «Отпечатки ног столь же уникальны, как отпечатки пальцев». Применимо ли это утверждение к новому свету? «Что ж, мы не все, Сай, но попытаться стоит», — сказал себе Арк, осмотрев следы еще раз, он пришел к следующим выводам. «Посмотрим». Глубина этого следа невелика, но отпечаток четкий. Похоже, что след оставлен ногой в обвис ткани. Кто мог носить подобную обувь? Маг или торговец? А этот след достаточно глубокий. Должно быть оставлен тяжелым ботинком рыцаря или воина. Но это еще ассасина, а они предпочитают кожаную обувь. И таких следов я что-то не вижу. Радун, помоги мне! Радун моментально оживился и принялся рыскать вокруг, веляя хвостом... На этот раз он обнаружил еще больше отпечатков. Ну, теперь-то точно возьмем след. Пытаясь найти отпечатки кожаной обуви, Арк отметил неподходящие следы методом исключения. Разумеется, кожу носят многие персонажи, а не только наемные убийцы. Даже сам Арк был сейчас в кожаных ботинках, но он искал след с необычайно коротким расстоянием между отпечатками. В горах таким коротким шагом будут передвигаться только ассасины. «При разведке не стараются оставаться максимально бесшумными, и используя скрытность», — напомнил себе Арк. «И только темные братья применяют скрытность при разведке, и их следы ни с чем не спутаешь». «Кажется, Арк мог бы стать неплохим сыщиком». Радун, наблюдавший за процессом со стороны, теперь смотрел на хозяина с еще большим обожанием в глазах, и тут с гранким сигналом возникло информационное окно. «Наблюдая за своим хозяином, питомец Радун учится новому». Фамильяры не очень хорошо понимают истинное назначение применяемых ими навыков. По этой причине многократное использование ими своих способностей не повышает степень владения навыком. Чтобы повысить эффективность способности питомца, игроку необходимо для начала самому освоить нужный навык, и умения хозяина придут к подопечному, стимулируя развитие последнего. Понимание вами особенностей следопытства позволило достигнуть стадии, на которой радун способен улучшить свой навык выслеживания до более высокого уровня. Тем не менее, для успешного обучения питомца требуется определенные показатель привязанности. Чтобы повысить уровень навыка вашего подопечного, необходимо потратить некоторое количество очков привязанности. Для повышения радуном навыка выслеживания до среднего уровня требуется 50 очков привязанности. Поднять навык радуна выслеживания до среднего уровня? Оу, это еще что? Арк изучил информацию округлившимися глазами. То есть текущий уровень моих познаний — это потолок обучаемости моих питомцев? На самом деле, Арк уже довольно долго задавался вопросами насчет механики и системы навыков питомцев. Каждый из его подопечных обладает двумя типами умений. К первому типу относятся фиксированные умения, типа трансформации Радуна, которые приобретаются питомцами после выполнения Арком определенных действий и условий. Полученная таким образом способность представляет собой финальную форму, ее нельзя никаким образом прокачать или улучшить. Ко второму типу причисляются общие навыки, например, выслеживание Радуна, «Удар щитом Розака» или «Насмешка Дедрика». В информационном окне питомцев уровень таких навыков определялся как «начальный», из чего можно сделать вывод, что их можно повышать. Насколько бы Арк не смотрел в статус своих фамильяров, уровень навыков не рос. «Странное дело», — думал тогда Арк. «Их способности все еще находят на начальном уровне. Хотя им уже должна хватать опыта для развития, я даже не вижу никакого показателя прогресса обучения. Возможно, я упускаю что-то важное?» Арк долго терялся в догадках, и только что возникшее перед ним информационное окошко наконец-то пролило свет на проблему. Оказывается, его подопечным недоставало абстрактности мышления для самостоятельного развития навыков, они не учились ничему новому, применяя свои способности, Арк уже понял, что научить их хоть чему-нибудь можно лишь любовью и терпением, и именно поэтому привязанность необходима для развития питомцев. «Так вот, зачем она нужна!» Загорелись глаза Арка. Что касается других характеристик неочевидного предназначения, то знания и древние реликвии помогали расшифровывать древние языки и опознавать артефакты, гибкость обеспечивала снижение урона при падении и повышало шанс уклонения, искусство общения способствовало нахождению общего языка с NPC, а устойчивость сокращала получаемый урон от дробящего оружия. Но вот на что влияла привязанность, он вплоть до настоящего момента определить не мог. Очевидно, что она оказывает некое влияние на его отношение с питомцами, Но ведь для этого уже существует характеристика «преданность». Да и к тому же, несмотря на высокий показатель привязанности, Додрик оставался очень непослушным и часто вёл себя вызывающе. Уровень привязанности никогда не оказывал никакого видимого эффекта на его питомцев, и Арк считал, что у этой характеристики чисто символическое значение. Теперь же Арк понял, что привязанность — это что-то вроде бонусных очков навыка для его фамилиаров. Конечно, ведь если питомцы недостаточно привязаны к своему владельцу, то у них нет никакой мотивации учиться чему-то новому. Повышают навыки они только с целью помочь хозяину, другими словами, так они платят за заботу, это и подразумевалось под словами, для успешного обучения питомца требуется определённый показатель привязанности в информационном окне ранее. Кажется, в новом свете нет бесполезных характеристик. Окно персонажа. Имя Арк. Раса Человек. Мировоззрение Добрый плюс 400. Уровень 284. Слава. «9125 плюс 500», «Глаз, идущий во тьме», «Титул», «Кошучий рыцарь», «Смотритель брошенных», «Герой Джексона», «Великий авантюрист», «Здоровье» «4460 плюс 150», «Мана» «4450», «Духовная сила 200», «Сила» «563 плюс 28», «Ловкость» «723 плюс 55», «Выносливость» «843 плюс 20», «Мудрость» «107 плюс 10», «Интеллект» «862», Удача 103 плюс 30, гибкость 115, искусство общения 46, привязанность 167 10, устойчивость 320, специальный навык, знание древних реликвий 138.